Глава первая Щёлкнув кнопкой, Дмитрий выключил проектор. В классе оставалось единственное светлое пятно — призрачный огонек свечи, зажжённый словесником. Свет ложился на его лицо снизу вверх, придавая зловещее выражение. Хрупкое пламя — Трепетало, как маленький безумный паяц на стеариновом постаменте сброшенного кумира. Английские стихи тоже звучали мрачно. And the raven never flighting, still is sighting, still is sighting on the pallid bust of palace just above my chamber door. Произношение Дрейра оставляло желать лучшего, но сейчас вряд ли кто мог пожаловаться на скверный акцент педагога. «And my soul from out that shadow, that lies floating on the floor, shall be lifted never more». «И сидит, сидит зловещий ворон черный, ворон увещий, с бюста бледного палады не исчезнет никуда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, — «Не восстанет никогда». Перевод Бальмонта Воцарилась тишина. Потрескивание свечи наверняка долетало сейчас до самых дальних парт. Стихотворение переводили много раз, однако почти вся звуковая игра при этом теряется. Каркнул Ворон. «Никогда!» В оригинале же оно похоже на длинное, сложное заклинание. Дмитрий закрыл томик, пламя свечки дрогнуло. Романтики всегда видели, как бы два мира: один из них наш, со всем его несовершенством. Из этого мира они стремились вырваться в другой, незримый. Кто-то видел его идеальным, полным волшебства, как Джинистан в крошке Цахисе Гофмана. Но у Гофмана я рассказывал: есть и страшные истории, где другой мир это жуткий мир безумия. Эдгар По на него тут чем-то похож, только По находил жуткое, в общем-то, в обыденном, как будто открывал сумеречный слой реальности. Тот же самый Ворон, это ведь могло быть и на самом деле. Ворона можно приручить и обучить нескольким словам. Один такой мог улететь от хозяина и случайно влететь в комнату героя. Да и герой в помутнении запросто мог принять за осмысленную речь воронье карканье. У По есть еще много совсем кошмарных рассказов, которые могли произойти в жизни. К примеру, преждевременные похороны. Там герой очень боится, что заснет литаргическим сном, а проснется уже в могиле. Тогда многие этого боялись, вскрытие же не проводилось. Даже гробы себе заказывали с колокольчиком и чуть ли не с вентиляцией. К тому же герой страдает от какой-то болезни, когда внезапно теряет сознание. И вот он однажды просыпается в темноте, Сбоку доска, сверху доска, челюсть перевязана, как у покойника. Он понимает, что его похоронили без колокольчика. Тогда он начинает истошно кричать и вдруг слышит замогильный голос. Дмитрий сделал паузу, а затем глухо произнес. «Это кто там орет?» Класс грохнул. огонек паяц на свече словно присел от этого смеха, но через мгновение осмелел и затанцевал снова. «Как выяснилось, герой заснул в трюме корабля, где-то в углу», — закончил Дмитрий. Все страхи и болезни после этого сняло как рукой. «А челюсть перевязана, почему?» Возглас принадлежал Юрию Щукину. «Он привык спать в ночном колпаке. Такой, с завязками под подбородком», — словесник изобразил на себе. «Но колпака не было». И подвязал носовым платком. Не «Немось бухал накануне!» — с гоготом высказал версию бесцеремонный Федотов с последней парты. Дрейер надавил еще кнопку и одновременно задул свечу. Тяжелые черные шторы поползли вверх. Ранее октябрьское солнце ворвалось в класс, будто размахивая рыжей тряпкой и разгоняя мороки двухсотлетней давности. Школьники хлопали глазами, выходя из оцепенения. «К следующему занятию читаем падение дома Ашеров». Дмитрий проследил взглядом, как растворяется дымок над свечным фитилем. «Всем ясно?» «Федотова спрошу с пристрастием». «А чего?» — подал голос Федотов. «У доски», — добавил словесник. «И ворон наизусть в переводе Бальмонта». Обиженную реплику приглушил звонок. Класс заворочился, загремел отодвигаемыми стульями. «Кто ноутбук не выключит, тот орангутанг с улицы Морг», предупредил Дмитрий. «Фамилии на доске напишу. Надо ведь на ней что-то писать». «Не хлопать крышками, я сказал». Последние слова он почти что прокричал, стараясь перекрыть нарастающий гвалт перемены. Однако наиболее мнительные развернулись у двери и пошли проверять, действительно ли все погасили. Всем памятен был урок две недели назад. Дмитрий пришел в класс, чуть задержавшись. Включил свой терминал и только потом обратил внимание на странную, мертвенную тишину. Все сидели, закрыв рты, натужно дыша через нос и таращась на что-то за спиной словесника. Дрейер повернулся и увидел красиво стилизованную черную надпись на доске. «Кто скажет первое слово, тот дебил». Вместо зеленой меловой доски в классе давно уже висела белая с набором разноцветных маркеров, магнитиков и губкой. Никаких тряпок, ведра и скрипа. Тем не менее, ею почти не пользовались, потому что тут же разместилась интерактивная, подключенная к учительскому терминалу. Дмитрий молча и не торопясь подошел к обычной доске, снял колпачок с красного маркера, будто передернул затвор пистолета, добавил недостающую запятую, подчеркнув двумя чертами, потом зачеркнул неправильную и приписав сверху «е». Фраза наверняка осталась тут от другого класса. Можно было себе представить, как народ с гомоном валивается в кабинет, кто-то первый замечает надпись, толкает соседа в бок, и вот уже все беззвучно раскладываются, усаживаются и ждут. По секунду, Дмитрий поставил еще восклицательный знак в конце. Перешел к интерактивной доске и начал писать «Тема занятия». Класс, тяжко вздыхая, защелкал клавишами. Дмитрий приписал «Записи ведем в тетрадях». Раздался шелест. Карасев к доске. Обреченный, но несгибаемый Карасев оторвался от ноутбука, а на партиях было два – казенный и его собственный. Лишенный виртуальных костылей, словно оторванный от пуповины, Карасев доковылял до интерактивной доски. «Домашнее задание». Карасёв тоскливо посмотрел на всех. Не нашел поддержки, кроме нескольких хихи. Взял маркер, словно это была 8-килограммовая гантель, и начал отвечать письменно. Дрейер поборол в себе желание заставить еще и стихи писать наизусть. Так, в молчаливом покое, больше похожем на предгрозовое затишье, прошла где-то треть урока, когда. Открылась дверь, и на пороге возник замдиректора по учебно-воспитательной работе Саласар Диего Варгас. «Дмитрий Леонидович!» — начал он, вдвинувшись в класс ровно наполовину. «Можно вас?» Раскатом хохота завуча вынесла обратно в коридор. Дмитрий даже выскочил следом проверить, не лежит ли оглушенный Варгас на полу, раскинув руки. Но нет, тот нашелся стоящим вполне себе вертикально, только, кажется, в легком и понятном трансе. Как выяснилось, он даже забыл, что хотел сказать Дрейеру, лишь помнил что-то насчет педсовета. Сакраментальную фразу после этого Дмитрий с чистой совестью стер, но оставшийся урок был потерян. Сейчас на доске вместо надписи красовалась рожица, обезьяне. Судя по всему, Арангунтанг с улицы Морг. Когда только успели, аглоеды. Класс уже опустел. Дмитрий встал из-за терминала, вооружился губкой и смахнул рисунок с белого пластика, оставляя разводы. «Интересный урок», — послышался за спиной низкий взрослый голос. Словесник обернулся. За последней партой сидел мужчина, в довольно вольготной позе, одной рукой облокотившись на спинку стула, а вторую положив на парту. Аккуратный и явно недешевый костюм со вкусом подобранный галстук, рубашка серого цвета. На руке два больших и странных перстня. На фоне темной жесткой шевелюры резко бросались в глаза белые, как снег, виски. «Вы хорошо держите внимание, наставник Дрейр». «Простите, мы знакомы?» Дмитрий замер, не выпуская с пальцев губки. Однако главный вопрос был в другом. Когда словесник вставал из-за терминала, в классе не было ни души. А когда стирал с доски то дверь краем глаза видел постоянно. Как этот тип сюда попал? Знакомы, хотя знакомство наше было... не слишком приятным. Но вы все равно не помните. Я не заметил, как вы вошли. Словесник не нашел других слов. Неужели он проник, пока Дмитрий рассказывал страшилки при свече, но... А этого никто бы не заметил. Я просидел всего часть урока, но, честно скажу, улегся. «Преподавать. Вот ваше призвание. Никак не инквизиция». «Не понимаю, о чем речь», — тоже честно сказал Дрейер. «Первое замешательство прошло, и в своем классе он вновь чувствовал себя хозяином». «Вы кто?» «Меня зовут Константин Стрегаль. Вряд ли это сейчас вам о чем-то говорит». «Предположим. У вас будет еще один урок?» «У меня окно». «Отлично, меньше заботы. Тогда можем пообщаться». Отрекомендовавшийся стригалем сделал еле заметный жест, словно указывал в сторону двери. Дмитрий услышал легкий хлопок, а когда повернул голову, увидел, что та плотно прикрыта. Конечно, можно было выдвинуть гипотезу, что этот стригаль пришел не один. Кто-то там у него стоял на входе и, уловив сигнал, затворил дверь. Подобно тому, как в комнату к поэту Мог влететь ученый, говорящий ворон, отбившийся от бродячего цирка или ярмарочного дрессировщика. Но почему-то не верилось ни в то, ни в другое. Насчет ворона проще было подумать, что тот на самом деле скрипел «Nevermore», а насчет пришельца, что тот закрыл дверь на расстоянии. «Вы правильно подумали», — сказал гость. Свеча, погашенная Дмитрием, опять зажглась сама собой. «Не удивляйтесь». Стригаль поднялся. «Вы все это знали. Даже сами могли и закрыть двери, и зажечь огонь. Могли и намного больше. Кто вы такой?» Спросил Дмитрий. «Ваш коллега, в некотором роде». Стригаль приблизился. У него были прямые темные волосы с явной проседью, совершенно белые виски и очень внимательные холодные глаза. «Вы ничего не помните», — сказал гость. «Я был против того, чтобы возвращать память». Может быть, я сумею вас убедить без этого? В чем? В том, что другой мир, который смутно чувствовали романтики, существует. Но он холоден и не похож на прекрасную страну джинов. Волшебники на самом деле живут не там, а среди людей. Их очень мало, примерно один на десять тысяч. И вы один из них? Дмитрий наконец-то избавился от губки. Даже Эдгар Аллан По был одним из них. Только он не был полноценным магом. Не прошел вовремя того, что мы называем инициацией, но он всегда ощущал иной мир. Мы называем его сумраком, миром теней. Многие гадают, от чего умер По, но знают об этом только иные. Он смог войти в сумрак самостоятельно. Обычно, чтобы инициировать, нужен другой волшебник, только Эдгар По даже в потенциале был необыкновенным магом. Для них тоже есть свой термин — маг-экзот. Их, к тому же, очень трудно выявить. По не знал, чем опасен сумрак и как долго можно там находиться. Он слишком поздно вышел, и уровень глюкозы в крови катастрофически упал. Недаром есть версия, что По скончался от гипогликемии. Так и было, только виной всему отнюдь не алкоголь. Уровень глюкозы всегда падает в сумраке. «Интересная трактовка», — сказал Дмитрий. «Присаживайтесь». — предложил Стрегаль, как будто хозяином кабинета был он, а не словесник. — Мне просто неудобно было разговаривать с вами издали. Он сам уселся за парту напротив учительского терминала. Дрейер последовал совету. — Вы же и рассказывали своим ученикам об этом еще прошлой осенью, — продолжил Стрегаль. Только вы вели не просто литературу, а иную словесность. — Иную? — Это общее определение для всех, кто может входить в «Сумрак». Среди них не только маги, еще есть ведьмы, оборотни, вампиры, а эльфы, гоблины, тролли? Не более чем легенда, но с долей истины. В «Сумраке» облик постепенно трансформируется и бывает иногда очень специфичным, отсюда и разные байки. В классе, который только что приходил к вам на урок, более половины учеников — волки, оборотни и вампиры. Дмитрий посмотрел на свечку, очень хотелось как-то поиронизировать над словами гостя, но самовозгорание фитиля этому не способствовало, равно как и самозакрытие двери и факт появления этого субъекта. «Что же теперь с ними делать?» «Ничего», — ответил Стригаль. «Сейчас это обычные дети, на самом-то деле, как и вы, обычный человек». «Понимаете, наставник, еще месяц назад это была школа для иных, и здесь учили в том числе и магии. А вы были одним из двух надзирателей, следили за тем, чтобы юные волшебники ничего не натворили». «Одним из двух?» — ухватил Нидрейр. «А кто второй?» «Виктор Павлович Лихарев». «Наш начальник охраны? С ума сойти! А почему мы теперь не школа магии?» «Вы все потеряли способности». «Логично». И чтобы не вызывать ненужной паники, инквизиция заблокировала всем память. «Какая инквизиция?» Стрегаль ответил не сразу, а задумчиво отбил какой-то мотив пальцами на столешнице. Ответ же был не в попад. «Боюсь, память все же нужно восстанавливать, иначе слишком многое придется объяснять, а время дорого». «Хорошо, закройте глаза». «Вы что, серьезно?» Магия магией, а терять пришельца из виду Дмитрий совсем не хотел. «Закройте глаза, наставник Дрейр!» — повелительно и жестко повторил Стригаль. Взгляд у него стал другим, а воздух в классе будто сгустился. Точнее, свеча рядом со словесником вдруг задымила так, что наполнила серой пеленой все пространство. Почему-то в этом дыму не кашлялось, а наоборот дышалось вполне нормально, даже повеяло прохладой. От чего бы и не закрыть. — подумал Дмитрий. — Все равно хотел это сделать. Давно хотел. — Откройте глаза! — раздался голос сверху. Дмитрий увидел над собой потолок. Еще почувствовал, как кто-то постукивает кончиками пальцев по разным точкам на его голове. Внутри головы от этих манипуляций сделалось ясно. Даже гулка, будто мозги вынули, чтобы проветрить черепную коробку. В поле зрения под непривычным ракурсом вплыл бывший старший надзиратель Стрегаль. Теперь Дмитрий знал, кто это и как они расстались в школе год назад. Можете вставать. Стрегаль расправлял закатанные рукава. Дмитрий лежал спиной на твердом, но твердое простиралось от затылка до подколенных ямок, а дальше ноги висели свободно. Он сначала приподнялся на локтях, потом сел, разминая шею. Как оказалось, инквизитор уложил его на парту. «Что вы помните?» Стригаль уже надевал пиджак. «Вас помню», — сказал Дмитрий, не глядя на инквизитора, озираясь по сторонам. «Лихо. Виктор Палыч, то есть. Эдгара По и других тоже. А экскурсию в Санкт-Петербург помните?» «Конечно». Дмитрий схватился за грудь, как будто нащупывал застарелый шрам. «Замер в недоумении». «Не старайтесь», — сообщил инквизитор. «Вы не можете видеть сквозь сумрак и входить в него, но я вам и так скажу. У вас больше нет ни одного знака карающего огня». «Почему?» «Стерлись», — пожал плечами бывший глава школьного надзора. «Как это?» «Есть одно предположение». Стригаль сам присел на краешек парты и скрестил руки на груди. «Но сначала вы, наставник Дрейр». «Что случилось после возвращения из Петербурга?» «Да ничего», — Дмитрий покусал губы. «Все разъехались на каникулы, я улетел в Прагу, экзамены сдал. Лихо. Виктор Палыч говорил, что ему линии вероятности что-то не нравятся. Но ничего такого вроде бы не было. Потом я приехал, даже литературу стал вести между делом». Он замолчал. «А дальше?» «Дальше почему-то ничего нет». Словесник постучал с себя пальцем по лбу. «Как будто...» «Вот тут помню, а тут уже не помню». «Вы помните, как из школы исчезли восемь учеников, семь темных и одна светлая?» «Нет?» — Дмитрий покачал головой. «А что тут к лешему все-таки случилось?» «В один тихий сентябрьский день вся школа вдруг потеряла магические способности. И взрослые, и дети. Никто не мог войти в сумрак или даже видеть и слышать через него». Лихарев тут же связался с Прагой по обычной спутниковой телефонной линии. Мы прибыли, всех допросили и выяснили, что не хватает восьмерых иных. Правда, не все из них были в школе в час икс. Волкулаки, Буреев и Саркисян просто опоздали к началу учебного года. Однако потом они все равно не явились. Дома же их родные были уверены, что дети в школе. До выяснения всем пострадавшим временно заблокировали участки памяти о том, что они иные, а не люди». Но самое главное, как именно удалось превратить всю школу в обычный интернат? Наши эксперты сначала думали, что был наложен коллективный блок магии. Такое, в принципе, возможно. Однако все оказалось еще интереснее. Вам знакомо понятие «внутренних магических часов»? «Это я помню, было у нас в билетах». «Так вот, у всей школы эти внутренние магические часы были обнулены». «Все равно, что смотать пробег у автомашины. Однако машина от такой процедуры новой не станет, а вот иной возвращается в состояние до инициации. Ничего не напоминает?» «Конечно же, напоминала. И отсутствие знака карающего огня ничем не связывало. Но Дмитрий молчал. «Не нужно отпираться, Дрейер. Это не допрос. Мы тщательно провели дознание по отсутствующим ученикам. Куратор от Инквизиции дал нам информацию». Дознание да, это исключение для знака карающего огня. Вы же сами его так наложили. Как научили, так и наложил, отозвался Дмитрий. Куратор говорите. А что еще он вам поведал? Иной второго уровня Александр Филиппов рассказал о попытке малолетней волшебницы Экзота Анны Голубевой воспроизвести книгу Фуаран. Он догадался о плане девочки, потому что читал ее досье. «Но вы не позволили ему изъять книгу. Больше ее никто не видел». «Александр Филиппов, значит? Угу». «Еще был такой Петр Михайлов, ездил учиться корабельному делу в Европу, а потом туда же рубил окно». «Интересно, Стригаль, может сейчас прочесть мысли?» «Фуаран сгорела. Вы же наверняка проверили мне память до того, как поставить блок». «Конечно. Поэтому никто вас ни в чем не подозревает, наставник Дрейр». И не обвиняет, кстати. Я здесь, чтобы вы нам помогли. Как? Без сомнения, то, что произошло с вами и со всей школой, дело рук Голубевой. Мы знаем, что вы повторно инициировали Александра после того, как эта девочка применила к нему новый фуаран. Ситуация с интернатом абсолютно та же самая. Не совсем. Дмитрий наконец-то слез парты. Заклинание фуаран нужно читать, имея перед глазами... Он задумался, подбирая слово. «Свою цель. Как тот вампир, который хотел из космоса сделать всех людей иными. Да и вообще книги же нет. Я ее сам жег». «Книги нет, а девочка есть. Она ведь джин. Неужели вы думаете, что джин может совершить чудо только в единственном экземпляре? Она могла прочитать заклинания, глядя на всю школу из леса, чтобы замести следы во время побега вместе с другими. Как вы их называете? «Мертвые поэты?» «Кстати, медицинский кабинет, где хранились запасы крови, был ограблен». «Теперь вы хотите, чтобы я помог их найти?» Дрейр посмотрел на стригали из-под «Не требуется, мы точно знаем, где они скрываются. На вас лежит другая задача». «И какая же?» «Уговорить, они вам доверяют. Вы должны убедить их сдаться добровольно. Чтобы они попали к вам на допрос, господин инквизитор?» «Поверьте, в противном случае будет много хуже допроса. Мне очень нелегко в это поверить. Я предлагаю вам отправиться со мной. Вы своими глазами увидите последствия того, что натворили эти... поэты. Тогда вы сами сделаете выбор. Вернее, он станет для вас очевидным. Куда поедем? Вернемся в Петербург. А не там?» — Не совсем, но город уже пострадал. Я не хотел привлекать вас к делу, честно, однако ситуация вынуждает. Итак, вы со мной, наставник Дрейр? — Я должен отпроситься у директора? — Нет необходимости, я все устроил еще час назад. — Узнаю инквизицию, — усмехнулся Дмитрий. — Формально вы все еще наш сотрудник. — А почему вы не инициируете меня? — Вы все поймете на месте. Стрегаль отделился от парты и направился зачем-то к доске. «Подождите», — сказал ему в спину Дмитрий, — «а почему вы не инициировали заново всю школу?» «Это решение специальной коллегии Инквизиции», — бросил Стрегаль через плечо. «Пока дело не будет закончено, школа на консервации». «Позвольте, я сам догадаюсь», — ответил Дрейер. «Коллегия не пришла к единому мнению, что делать со школой. Нужно ли ее вообще инициировать?» «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Все трудные подростки, собранные в одном месте, разом потеряли способность доставлять неприятности. Слишком велик соблазн все так и оставить. Нет иного, нет проблемы». «Зато есть человек», — сказал бывший надзиратель. «А где есть человек, проблемы будут всегда. Так что не выдумывайте, Дрейр. Идите сюда, мы отправляемся». К такому обороту Дмитрий был несколько не готов. Он уже нарисовал себе в уме безрадостную перспективу ехать со стригалем в одном купе но тот избавил его от соседства. Стрегаль просто открыл портал. Он мог бы сделать это все так же полусидя на парте, но у доски, видимо, было просто удобнее. Вокруг инквизитора прямо в воздухе, обрисовалась голубая мерцающая призма. Стрегаль раздвинул ее руками, как раздвигают голограммы персонажей фильмов о будущем. «Шагайте вперед!» — велел он Дрейру и отодвинулся в сторону. «Я за вами!» Дмитрий уже ходил через портал. В Праге учили и этому. Но почему-то сейчас он помедлил. Стрегаль плотно сжал губы. Удерживать портал каждую лишнюю секунду требует колоссального напряжения силы. Дмитрий все-таки шагнул, прорывая сотканную из дрожащих переливов пленку.